Пяти тысяч восьмисот метров. Двадцать две горы более четырех тысяч восьмисот метров. Самая высокая вершина на Луне имеют семь метра. Таким образом, лунные горы ниже земных, высота которых превышает их на пятьсот шестьсот туазов.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 то Гималайская горная цепь на земле насчитывает три вершины, превышающие лунные. Эверест высотой 8837 метров, Кинчинджунга высотой 8588 метров и Даулагири высотой 8187 метров.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 Главные вершины лунного Кавказа и Апенин. Выше Монблана, достигающего 4810 метров. Монблану равняются по высоте Море, Теофил, Катарния. Горе Монте-Роза, высотой 4636 метров, равны горы Пиколамини, Вернер, Гарпалус, горе Сервен, высотой 4522 метра, горы Макроп, Эратосфен, Альбатеск, Даламбер, Кенерифскому пику, высотой 3710 метров, горы Бекон, сизад Филалай и...